Глава 4. Леонса предпраздничная. Следующие привалы получались очень короткими. Король явно торопился. Боялся, что за время его отсутствия советники не управятся с королевством. Или были другие причины. Может, дама сердца? Ритка докладывала, что королевские друзья утверждают, будто такое не существует. Но до Ардонии ведь доходили слухи о многочисленных фаворитках. Конечно, безоговорочно верить им не стоило, однако проверить надо. Я же пристально наблюдала за Феодором, отыскивая его слабые стороны. Даже завела дневник наблюдений, в который записывала, с кем он больше общался, что предпочитал есть и пить. Новости от Генриеты тоже записывала. Их хватало. Она умела развязать чужие языки. Если сейчас рядом с нами находились сдержанные мужчины, то во дворце появятся Охотливые девицы. Вот они-то с удовольствием поделятся сплетнями о своем властелине. В столицу Леонцы мы въезжали ранним утром. Несмотря на это, на улицах царило оживление. Развивались флаги, играла музыка. Король Феодор как раз ехал рядом с моей каретой, поэтому я спросила. «В Леонце сегодня государственный праздник?» «Почему вы так решили, Ваше Величество?» Обернулся он. «Украшения, музыка...» «Это в честь вашего приезда?» Пояснил Феодор. Послезавтра состоится большой королевский бал, чтобы у вас было время отдохнуть после долгого пути. Бал? Если честно, мне казалось, что Феодор поселит гостю подальше от чужих глаз, посадит под замок и сделает вид, что так и было. Но меня встречали с помпой. Чем ближе мы подъезжали к центру города, тем больше людей стояло вдоль дороги. Они кричали, кидали цветы под копыта лошадей, радовались. «Чему?» «Я хорошо знала язык Леонце, раз уж собиралась замуж за короля. Поэтому прислушалась и различила. «Да здравствует король Феодор! Да здравствует королева Вильгельмина!» «Приятно!» Сам же Феодор в основном говорил со мной на Ордонском. Тоже в совершенстве владел родным языком будущей супруги. «Как вам, Керебри?» — поинтересовался король. «Прекрасный город», — искренне ответила я, разглядывая скверы и фонтаны. То, что Леонса процветала, было видно невооруженным глазом. Дома в основном, если и не блистали роскошью, то выглядели достаточно добротными. Вокруг цвели сады, повсюду виднелось много зелени. Красота! «Рад, что вам нравится». Уголки губ Феодора дрогнули в улыбке. Похоже, король гордился своей столицей. Сдаешь позиции?» Шепнула Генриэта, когда Феодор отвлекся, чтобы поприветствовать народ. Еще чего. Не отращусь же ему сразу бородавку на носу!» Хмыкнула я. «А город и правда очень красив. Не уступает столице ардонии Взглянем на дворец. Вот дворцом я искренне не собиралась восхищаться. Что я не видела величественных строений, возносивших к небу многочисленные башенки. Вокруг дворца, как и говорил Феодор, били фонтаны, цвели розовые кусты, реяли государственные флаги леонцы, золотой лев на белом фоне. Король внешне совсем не соответствовал государственному стандарту. Какой же он золотой? Черный, как ворон или пантера? Или... Карета остановилась, прервав мои размышления. Тут же подбежали слуги, помогая спуститься высокой гостье. Придворные дамы мигом окружили меня, соперничая с розами. А Феодор чуть склонил голову. «Приветствую вас в столице Леонсе, Ваше Величество!» «Для меня честь находиться здесь, Ваше Величество!» Так же высокопарно ответила я. «Не станем срамить честь Ордунии прилюдно. Внешне все должно выглядеть идеально. А вот что начнет твориться без чужих глаз, я уже предвкушала». Феодор лично повел меня во дворец. Нас встречали, нам радовались и кланялись. Парадная лестница оказалась такой белой, что слепила глаза. По бокам стояли вазоны с живыми цветами, а из окон, причудливо преломляясь, лился солнечный свет, рассыпаясь разноцветными искрами по полу и стенам. И это темное королевство. «Вас проводят в ваши покои, ваше величество», — миролюбиво сказал Феодор. Надеюсь увидеть вас за ужином. Обязательно, пообещала я. Благодарю за теплый прием, ваше величество. И мы разошлись в разные стороны. Меня проводили на третий этаж. Важные гости выделили прекрасные покои: спальня, будуар, кабинет, столовая, умывальня, даже небольшая оранжерея для прогулок. Все словно говорило: оставайся здесь. Не выходи за пределы комнат и тут хорошо но я то приехала не сидеть в четырех стенах а активно действовать поэтому бегло осмотрела отведенные мне комнаты конечно же и придворных дам разместили с комфортом и прислуги отвели приличные помещения редко расскажет не обидели ли их а я подошла к огромному окну от пола до потолка отсюда открывался вид на парк Ровные аллеи, подстриженные кусты, розы, скамейки, беседки. Красота. Мне нравилось Леонса. Если оставить необходимость стать женой короля, я бы искренне наслаждалась пребыванием здесь. А пока что выпустила мышат. Пусть прогуляются, далеко не убегут. Они у меня совсем ручные. Спрятала в глубину рабочего стола в кабинете ящичек со снадобьями. Прикрыла письменными принадлежностями. Готова. Уже собиралась отправиться на поиски Генриетты, когда она появилась сама. «Чем могу тебе помочь?» Спросила, наблюдая за моими действиями. «Ничем». Я решительно задвинула ящик стола, в котором только что спрятала свои сокровища. «Тебе не кажется, что нас тут решили замуровать? В этих прекрасных комнатах?» «Пока нет». Ритка покачала головой. «А что, есть повод так думать?» «Это просто гостеприимство, Лилия». Феодор пытается покорить будущую родственницу. Убедить, что ее дочь окажется в замечательном месте. Будет жить со всеми удобствами. «Я хочу прогуляться». «Вот так просто?» «По чужому дворцу?» – удивилась Генриетта. «Нет, по саду!» – указала на ровненькие дорожки. «В комнатах душно. Но сначала приму ванну и приведу себя в порядок с дороги. Вы тоже отдыхайте». Ритка сделала реверанс и исчезла. А я позвала прислугу. Пока служанки наполняли ванну теплой водой, я стояла у того же окна. «Впечатлить меня?» Для этого Феодору придется отказаться от навязанной свадьбы. Не скажу, что король Леонце вызывал у меня неприязни. Нет, он вел себя подчеркнуто вежливо, ничем не задел, не обидел. Слушал мою болтовню. И все же он мне враг. Враг моей стране и моей свободе. Поэтому ему придется узнать, что такое королева Вильгельмина. Да простит меня матушка. После банных процедур я вознамерилась было отправиться в сад, как и планировала изначально. Но так захотелось спать. все таки карета — это не кровать во дворце, в ней не выспишься. Поэтому я решила уступить желаниям тела и прилегла. А когда проснулась о прогулке, думать было поздно. Предстояло собираться на ужин к королю. И снова пари, качки, щепотка магии... Ярко-малиновое платье казалось слишком роским, но зато хорошо отвлекало внимание от моего лица. Больше будут смотреть на наряд и меньше на предполагаемую королеву. О том, что при онцы, может быть, кто-то, видевший в лицо матушку, я не беспокоилась. Во-первых, она после размолвки с отцом никуда не выезжала и никого не принимала. Во-вторых, мы с ней очень похожи. Да, королева изменилась. И что? Все люди с возрастом меняются. И мы с матушкой не исключение. Да, мы сразу же образовали вокруг меня цветник, и мы поспешили в столовую. Я снова полюбовалась на архитектуру дворца. Белые статуи поддерживали ладонями потолки, повсюду стояли вазы с цветами. Уютно. И не скажешь, что король — темный маг». Интересно, ужин пройдет в дружеском кругу или нет? Оказалось, что в дружеском. К королю снова присоединилась уже знакомая четверка. За минувшие дни я выучила, что рыжеволосого франта зовут Эдинар, Брюнета Лейт, Шатена Робер, а Блондина Николас. Мои придворные дамы тут же оживились, распушили павлинии хвосты и устроили прицельную пальбу глазками по рядам противника. Парни не растерялись, и с молчаливого разрешения короля занялись тем же. И я начала подозревать, что в результате визита мы все-таки выдадим кого-то замуж. Главное, чтобы не меня. Феодор, наоборот, больше молчал. Его вообще сложно было назвать разговорчивым. Только временами поглядывал на меня, когда думал, что не замечаю. Интересно, о чем он размышлял в этот момент? О том, как поскорее избавиться от надоедливой королевы не очень-то дружественного государства? Или о перспективах, которые открывает мой визит? Однако вынуждена признать, Леонса действительно выглядела процветающей. Поэтому не стоило списывать ее со счетов. Вряд ли государство держится на одной боевой мощи своего короля и его армии. «Завтра, Ваше Величество, я хотел бы представить вас своему наставнику». Феодор отвлек меня от размышлений о его занятной персоне. «Буду рада познакомиться с этим достопочтенным мужем», — заверила я собеседника. «И у меня к вам маленькая просьба. Мне хотелось бы как можно ближе познакомиться с местными обычаями, посетить город, так сказать, инкогнито» а еще взглянуть на вашу библиотеку. «Моя библиотека в полном вашем распоряжении», — заверил Феодор. «Я, ваше величество, с радостью покажу вам неофициальную столицу. Только после бала». «Да, конечно», — поторопилась согласиться. «Зато доступ к библиотеке открою для вас прямо сейчас. Там нет ничего опасного, но все-таки не хотелось бы, чтобы туда проник кто-то посторонний». Библиотека Леонцы считается одной из лучших в мире. Я слышала об этом и надеялась найти на книжных полках средства отговорить Феодора от свадьбы. А пока после ужина милостиво позволила проводить меня по извилистым коридорам в Святая Святых. Королевскую библиотеку. Если честно, ожидала какого-нибудь ритуала на крови, который откроет мне доступ к книгам. Но Феодор лишь осторожно взял меня за руку, произнес заклинание. Дверь библиотеки засияла, и мы смогли войти внутрь. «Теперь охранная магия станет пропускать вас», — пообещал король. «Но взять кого-то с собой вы не сможете, ваше величество. Благодарю вас, дитя. Я едва удержалась, чтобы не потрепать Феодора по щеке. Обещаю, что буду предельно осторожна с книгами». «Когда закончите работать, снаружи есть колокольчик. Позвоните, и вас проводят в ваши комнаты». Напоследок сказал король и оставил меня наедине с сокровищами, то есть книжными стеллажами. Признаю, библиотека оказалась великолепной. Массивные дубовые шкафы, окутанные легким флером заклинаний, поднимались к высоким потолкам. Приставные лесенки позволяли достать любую книгу. Я шла вдоль пола, касаясь пальчиками корешков. Все было рассортировано, любовно подобрано. Наверное, у Феодора хорошие библиотекари, потому что здесь царил образцовый порядок. Я прошла к дальним шкафам. Обычно там хранят то, что никто не читает. Либо нечто особо интересное. Пробежала взглядом по обложкам и вдруг увидела книгу, которой тут не должно было быть. Точнее, я никак не могла понять, что она делает в королевской библиотеке «Темного мага». Все еще не веря своим глазам, достала Томик в золотистой обложке и прочитала название. «Как приручить зятя?» «И ведь потенциальный зять моей мамы у нас имеется. А значит, и книга может пригодиться». Решила захватить ее с собой вряд ли король хватится столь ценного экземпляра потому что представить себе феодора изучающего этот трактат я не могла набросила на книгу легкую иллюзию поменяв название на исторические труды хокина докина был у нас такой известный историк вызвала прислугу и отправилась отдыхать свою находку до поры до времени спрятала в шкаф а сама решила все-таки спуститься в облюбованный сад и пройтись. В компаньонке взяла Генриетту. Одной бродить королеве, как известно, не полагается. Мы спустились по боковой лестнице, миновали большую стеклянную дверь и очутились в саду. В сером сумраке он казался еще прекраснее. Всюду благоухание, свежесть. Мы шли вдоль аллеи и искали беседку для отдыха, когда заметили небольшой пруд. Я всегда любила воду. Тут же подбежала поближе и опустила руку в пруд. Вода была теплой, приятной. Мимо проплывали мелкие рыбки. «Ваше Величество!» – окликнула меня Ритка. «Что?» – обернулась я, решив, что рядом появился кто-то посторонний. Но она только указала на одну из башенок дворца. Я замерла. Из окошек вырывался разноцветный дым. Казалось, что там, внутри, заключен огнедышащий дракон. «Готова поспорить, это та самая личная башня короля Феодора, о которой столько толкуют?» Пробормотала я. «Неужели он и правда проводит там бесчеловечные опыты?» Ритка прижала ладонь к груди. Все может быть», — сказала задумчивая. От короля всего можно ожидать. Вот бы нам посмотреть, что там. А? Не смей! Генриетта нахмурилась. Одно дело водить Феодора за нас и совсем другое забраться в секретную башню. Понимаешь? Все я понимала, но любопытно ведь, а. Однако сейчас стоило воздержаться от вылазки. Только сейчас не значит совсем. Может, тайна Феодора и станет моим билетом домой.